Мараул же провёл заточённым в камень 18 лет, но на девятнадцатый с его узилища стёрнули платок, и внутрь заглянул алый глаз. Привет, Мараул, раздался ехидный козлячий голос. Как тебе тут отдыхается? Клю Клюзерштатин не поверил ушам Марау, а ты что тут делаешь? Клюзерштатин не ответил. Продолжая хидно таращиться, Мараул всмотрелся в него сквозь кристаллическую оболочку и опешил, не веря теперь уже глазам. "Он измлёно спросил: "Ты? Ты почему Дима лорд? Кто допустил? Меня наградили за то, что я такой охиренный?" Захихикал Клузерштотин. "Дималорды просто заметили наконец-то, что в Паргароне живёт некто особенный." исключительный мои заслуги наконец-то оценили по достоинству мараул заслуги какие ещё заслуги а война война выиграна дажитница давно уже наша полностью гломгальдрик держит у себя браксола вместо собачонки а почему так до меня до сих пор не выпустили Понимаешь, Марау, ты никому не нравишься. Говорю тебе честно, как есть. Мы тут посовещались с другими демолордами и решили, что ты какой-то душный. Когда мы в прошлый раз выпивали с Гаштардароном, он по секрету упомянул, что давно тебя втайне презирает, просил никому не говорить. Но тебе-то можно, верно? «Я думаю, ты имеешь право знать, что о тебе думают!» «Я понял», — по мертвевшим голосам сказал Мараул. «Эс Виталила погибла. Нет никакого другого объяснения тому, что ничтожество вроде тебя стало демолордом». Клизерштатин цокнул языком. «Какой догадливый бушук! Он-то хотел еще немного над ним поиздеваться». «Да, скоропостижно скончалась!» признал он. Кажется, ты испытывал к ней какие-то чувства. Не твоё дело, как она погибла. О, ты и спросил верного демона. Только я и могу рассказать тебе всё в красках. Ты задохнулся от ярости, Мараул. Как? Как ты сумел? Она же, она была такой, сильнее её не было. А ты, ты, ты «Жалкий прыщ на теле Паргарона!» «Мараул, как ты разговариваешь со своим спасителем?» Фыркнул Клюзерштатин. «Хотя еще не спасителем. Не уверен, что буду тебя теперь спасать. Хотя я сам вызвался, вообще-то. Специально попросил послать именно меня. Знаешь, как долго я тебя разыскивал?» «А где я вообще?» Зазирался Мараул. Я все время был накрыт этим поганым платком. А ты в личном императорском хранилище, в одном маленьком городке. А до этого был в другом, а до этого в столице. Я, знаешь ли, следил за твоими перемещениями. Меня волновала твоя судьба. А почему ты пришел только сейчас? Да все дела какие-то, дела... «Я же теперь демолорд. Дел у меня полно». «Я понял, что ты демолорд». «Ага, я теперь демолорд. А ты мне в кредите отказал, сотню условок пожалел. И разговаривал грубо. А я теперь демолорд. И только от меня зависит, покинешь ли ты этот камень». «Ты что, убил свою мать, чтобы отомстить мне?» — завопил мараул. «Говна пожри». Ухмыльнулся Крюзерштатин. Не переоценивай себя, ту жалкий прыщ. Я убил свой матч, потому что мог. А мстить тебе мне просто приятно. Мараул угрюмо замолчал. Крюзерштатин какое-то время ждал, надеясь, что тот начнёт унижаться, кнючить, умолять. Но Мараул молчал. Старый бушук чувствовал, насколько это будет бесполезно. К тому же известие о гибели Эс-Виталилы совершенно его раздавило. Он, конечно, давно перестал пылать к ней животной страстью, но все равно глубоко любил и уважал. «Но я все-таки тебя выпущу!» Наконец заговорил Клюзерштатен при одном условии. «Ко ком? Я выпущу тебя, если ты, если ты отдашь мне половину своего счета!» Что? Задохнулся от ярости Мараул. Не за что. Ты подумай. Нет. Мне дешевле сдохнуть. Подумай ещё. Я подожду. Ранн или поздно меня выпустят. Никто тебя не выпустит. Я единственный, кто знает, где ты есть. И только от меня зависит, вернёмся ли мы вместе, или я просто скажу Демолордам, что тебя пора заменить. «Банк-душ! Не может оставаться без управляющего, знаешь ли! Мы с дворком об этом уже поговорили!» Мараул снова замолчал. И молчал он долго, а Клюзерштатен терпеливо ждал, постукивая единственным копытом. Ждать он был готов сколько угодно. Клюзерштатен как следует помариновал здесь Мараула. Чтобы успел отчаяться, успел соскучиться... чтобы готов был раскошелиться. Клюзерштатин подозвал его Мораулу. Да-да, жадно наклонился тот к камню. Клюзерштатин, Клюзерштатин. В папочку он вышел статью. Продекламировал Мораулу: "Свою мать подла убил, но копытом заплатил. Ты здесь сгниёшь". Страшно завязал Клюзерштатин, стискивая кристалл. Никто и никогда тебя не освободит. Он бы с огромным удовольствием раздавил камень, уничтожил, но проблема в том, что тогда Мараул освободится, а не погибнет. Чары очень мощные, но завязанные на внешнюю оболочку. Клюзерштатин уже видел. К тому же, лет через 50 можно вернуться и спросить снова. Может, к тому времени Мараул передумает? Может, он и передумал бы? Но через 50 лет Лидер Штатин Мараула не нашёл. Новый калдующий император Гром урокатран в очередной раз его перепрятал, и на этот раз так надёжно, что спасавал даже Демолорд. А у Банка Душ за это время появился новый управляющий. Сначала временным директором стал Дворк, но спустя 30 лет он внезапно скончался по неизвестной причине, и его место занял Каген. младший из детей Мазеда и целых 200 лет. Он не был дималордом, а был просто старшим банкиром, первым среди равных. Но вы уже видели, какие возможности открываются на такой должности. 200 лет к агену управлял счётом старшего брата, а также имел доступ ко всему остальному душезапасу. И ни для кого не стало сюрпризом, что в конце концов его личный счёт достиг заветного 1%. Так, в Поргороне стало на одного демалорда больше, а спустя ещё 300 лет на одного меньше. Счёт заточённого в камне Мараула год от года всё хирел и тащал. Пока не упал ниже всего того же 1%, никто не вправе лишить демалорда его счёта, но никто и не обязан его счёт пополнять. А у душ есть срок годности. очень большой срок. Условный душа служит несколько тысячелетий, но конечный. Поэтому, если Дималорд куда-то исчезает на действительно долгий срок, он постепенно перестаёт быть Дималордом. И когда какой-то сим откопал в Атмедаморбисе мерцающий камень, Мараул уже давно Дималордом не был. Он всё ещё сильным, превосходил обычных банкиров, его счёт всё ещё составлял почти 0,34%, но это была едва девятая часть прежнего могущества. Впрочем, симом этого хватило. Мараул быстро с ними договорился, убедил глупых обезьян его выпустить, а когда те это сделали, сожрал их живьём. За тысячу лет заточения он страшно проголодался. Выбравшись на поверхность, Мараул не узнал прежний парифат. Сначала он даже подумал, что Клюзерштаттин в тот раз сказал правду, и Паргарон таки завоевал житницу. Цветущая империя волшебников превратилась в разоренный, примитивный мир без единого чародея. Впрочем, свою ошибку Мараул быстро понял. В этот раз демоны были ни при чем. Смертные сделали все сами. Они вообще любят массовый суицид. То и дело уничтожают собственные миры. Моралу даже некому оказалось мстить. Отратить время на злорадство он не собирался, спешил вернуться домой в Поргарон. И так случилось, что он вернулся как раз в канун очередного большого аудита. Башня душ плала разноцветными огнями, банкиры водили хороводы пели, а управляющий к аген Добродушно улыбался, когда в зал валился истощённый Бушук с бешеным взглядом. "Я вернулся", простонал Мараул, подбегая к уставленному яствами столу. "Каген, Каген, я вернулся". "Это очень хорошо", обнял его Каген, промедлив всего секунду. "Мы уже не чаяли тебя увидеть, мой любимый брат". Ум-ум хлипoval ум Мараул, набивая рот креветками. И столько страдал. Ну-ну, теперь всё хорошо. Теперь ты снова с нами, правда? Ты же сам понимаешь. Тебя не было слишком долго. Директор банка Душ. Теперь я, Мораул. По-почему не Дворк? А, понимаю. Мораул чуть заметно задрожал. Объятия Кагена как будто стали холоднее. Остальный бушуючий Пристольно смотрели на это соединение, ждали. И я всё понимаю, коген поспешно сказал Мураолу. Конечно, я сильно отстал от жизни и просто не смогу теперь достойно управлять банком душ. И я очень рад, что этот пост достался тебе, ведь ты достоин его, как никто другой. Спасибо тебе за эти тёплые слова, улыбнулся коген. Я так рад, что ты всё правильно понял. И не обиделся. О, я нисколько не обиделся, заверил его Мораулу. Ведь самое главное, чтобы у Руля по-прежнему был сын Мазеда, а будет ли это старший или младший, ах, право же, все мы здесь одна семья. Воистину, ты мудрейший среди нас, дорогой брат, восхитился Каген. Счастье для всего Паргарона, что ты вернулся и снова можешь делиться своим бесценным финансовым опытом. Воистину, ни у кого нет такой бездны знаний, как у тебя. Слишком много чести для бедняги вроде меня, слишком много чести. Но раз уж ты сам вспомнил о моём финансовом опыте, брат, у меня по-прежнему довольно веский счёт. Так что я полагаю, я думаю, конечно, ты станешь одним из банкиров, сплеснула ручками Кагент. Мы все будем очень рады, и так уж вышло, что сразу двум дималордам сейчас нужен бухгалтер. Так что ты, как нельзя вовремя, сразу двум оживил Смарауу. Ох, сколько сразу работы для бедного больного бушука. Ну, если это нужно ради блага Поргорона, я возьму, возьму обоих. Они будут бесконечно благодарны, что им достался такой опытный специалист. Только ты уж будь подообрее с Таштарагисом, а то он очень расстроился, когда его прежний бухгалтер трагически погиб. А, это опять Таштарагис чуточку утратил энтузиазм Мараулу. Ну что ж, Клиент он интересный, мы наверняка сработаемся. А кто второй? Да, один новичок. Ты с ним и не знаком, быть может. Сложный клиент. Долго настаивал, что бухгалтер ему не нужен совсем. Но мы его в конце концов переубедили. Его зовут Клюзерштатен. Клюзерштатен? Хищно скрючил пальцем Раул. О, вот его счетом я займусь с особенным. К удовольствию, с ним мы точно сработаемся. Вот и славно, хлопнул в ладоши Каген. Господа Ошуки, давайте продолжим праздновать. Сегодня мы отмечаем сразу два замечательных события: очередной большой аудит и возвращение моего дорогого, моего любимого старшего брата, героя войны, ветерана не пожалевшего жизни ради нас всех. Счастливы, Даниэльзя, что хотя бы освободился, что вернулся домой. Мараул упал на колени и зарыдал, а Каген гладил его по лысине и обещал, что теперь всё у всех будет очень хорошо.